Глава 4. Скучно не бывает. Смех и цели. Смех и улыбка сокращают дистанцию между людьми. Мы запрограммированы быть счастливыми и делиться этим счастьем с другими при помощи смеха. Смех это социальное поведение. Мы пользуемся им, чтобы завязать отношения и общаться. Вы всегда можете определить характер отношений между людьми по тону и типу их смеха. Впрочем, Вы и без меня это знаете. Смех ребенка, которого щекочут. Смех сотрудника, который вынужден посмеяться над шуткой начальника. Смех добрых друзей. Все это разные типы смеха и разные отношения. С возрастом мы смеемся намного реже, но преимущества от смеха сохраняются до последних дней. Смех – самый простой способ взбодрить клеточные пути, ответственные за возраст. а это нам и нужно, когда мы взрослеем. Помимо того, что от смеха нам попросту становится хорошо, он также способствует укреплению мускулатуры, улучшает дыхание, кровообращение и пищеварение. А еще способствует высвобождению эмоций и наслаждению. Здоровые дети смеются около 400 раз в день, а взрослые – всего 15. Пока я это говорила, то размышляла и не могла вспомнить, чтобы хоть раз за сегодня посмеялась. А уже 6 вечера. Большая часть времени, когда мы смеёмся, дело далеко не в юморе, а скорее в том, что мы выстраиваем социальные связи. Мы используем смех и юмор, чтобы справляться с некоторыми ситуациями, показать своё желание включиться в них, продемонстрировать присутствующим, что мы на одной волне. Мы также с большей вероятностью будем смеяться, когда рядом кто-то есть. Друзья проводят 10% времени, заливаясь смехом. И мы точно будем смеяться, если мы знаем человека, и он нам нравится. Самая важная составляющая нашей жизни люди и то, как они взаимодействуют с нами, и что о нас думают. Так смех становится важной составляющей общения из-за своей интерактивной роли в установлении связи с другими людьми. Установление связи всё ещё становится значимой частью физиологических и психических процессов, включая процесс старения. Так что смех связывает нас с другими. Как улыбка и добрые отношения, смех заразителен. Мы можем заразиться им от кого-то, особенно если знаем этого человека. Поднимая настроение, смех понижает уровень стресса. Смех также описан у ряда животных. Логично, ведь это часть нашей эволюции как млекопитающих. И если подумать, смех очень похож на крик животного. И речь сейчас идёт больше о смехе людей, чем кого бы то ни было. Человекообразные обезьяны смеются, когда играют друг с другом. Собаки смеются, чтобы настроить себя на игру и веселье. У них есть игровой поклон, который они выполняют заранее. Смеются даже крысы. Крессиная матери щекочут потомство, вызывая у детёнышей смех. В соответствии с тем, что у щекотки есть функция установления связи, для неё требуется как минимум два животных или человека. Попробуйте пощекотать себя. Это невозможно, потому что щекотка социальное взаимодействие, подразумевающее доверие. Незнакомец не может подойти к вам на улице и начать щекотать. Цель щекотки игровая, безопасная и не угрожающая, а результатом является смех. Таким образом, смех, обучение, близкие связи и здоровье связаны. Польза юмора и смеха отлично описана в истории, и ещё во времена правления царя Соломона, 971-931 года до нашей эры. В книге Притчи Соломоновых сказано: "Весёлое сердце хорошее лекарство". а падший дух иссушает кости. Выходит, уже тогда люди понимали, что веселый нрав имеет хорошее терапевтическое влияние. Врачи Древней Греции в дополнение к лечению прописывали поход в зал комедиантов, считая это важной частью процесса исцеления. Еще коренные американцы использовали влияние юмора и смеха в своем лечении, пользуясь как услугами знахарей, так и клоунов. В 14 веке французский хирург Анри де Мандевиль с помощью юмора отвлекал своих пациентов от боли во время операций. Такой была анестезия до 1847 года. Даже во время ампутаций де Мандевиль пользовался смехом, как в течение операций, так и во время восстановительного периода. Свои методы он увековечил в книге Хирургия, написав Пусть хирург позаботится о том, чтобы весь режим пациента был сопряжён с радостью и весельем. Пусть родственники и близкие друзья больного подбадривают его и рассказывают ему анекдоты. Английский священник и учёный Роберт Бёртон расширил это знание, начав применять юмор в лечении психических заболеваний в 16 веке, что он и описал в своей книге Анатомия меланхолии. В то же время Мартин Лютер, немецкий священник и основатель лютеранской церкви, пользовался юмором, чтобы излечивать психические заболевания и считал это важнейшим моментом общения с паствой. Лютер советовал прихожанам с депрессией не изолироваться, а напротив, окружить себя друзьями, способными смешить их и рассказывать шутки. В целом, у смеха долгая и успешная история в медицине. Так что же происходит? Когда мы смеёмся. Смех это принципиально иной способ дыхания. Когда мы смеёмся, то задействуем межрёберные мышцы, чтобы часто выпускать воздух из лёгких, не вдыхая его. Смех увеличивает давление в груди из-за того, что мы задерживаем дыхание и прекращаем стандартный цикл вдоха-выдоха. Увеличение давления в груди сокращает приток крови к мозгу. Именно поэтому иногда люди чувствуют головокружение или падают в обморок. Так что фраза "я чуть не упал в обморок от смеха" имеет реальную подоплёку. Я руковожу специализированной клиникой для взрослых, у которых случаются провалы в памяти, а иногда встречаю пациентов с чрезмерной физиологической реакцией на смех. Когда частота сердечных сокращений замедляется до полной остановки сердца, вследствие чего падает кровяное давление, и они теряют сознание. Помню, у одной из пациенток случился подобный приступ, когда её зять рассказал анекдот. Шутки всегда были непристойными, и это повторялось так часто, что её семья принесла в клинику множество видеороликов, чтобы показать частоту и характер реакции пациентки, когда там много смеялась. Мы подключили её к оборудованию, которое одновременно измеряло кровяное давление, сердцебиение и приток крови к мозгу. Затем попросили её зятье рассказать один из своих анекдотов. Женщина хорошенько расхохоталась, а потом потеряла сознание. Её сердце временно остановилось, тем самым остановив приток крови к мозгу. Мы установили ей кардиостимулятор, чтобы предотвратить обмороки. И прилестная семья позже принесла мне видеозаписи с моей пациенткой, где та хохотала, но больше никаких неблагоприятных последствий не наблюдалось. Иными словами, кардиостимулятор начинал работать, когда сердце замедлялось во время смеха, и тем самым предотвращал остановку сердечного ритма. Смех обеспечивает нам физическую разрядку, работает как упражнение. Хороший смех тренирует диафрагму, сокращает мышцы живота и плеч. После, оставляя их расслабленными, он даже тренирует иммунную систему и сердце. Действительно ли, если хорошо посмеяться, это положительно скажется на химических процессах? Да, потому что смех снижает гормоны стресса кортизол и адреналин. Низкий уровень кортизола стабилизирует уровень сахара и инсулина в крови, регулирует кровяное давление и замедляет воспалительные процессы. Адреналин отвечает за процесс бей или беги и в свою очередь повышает кровяное давление и частоту сердебиений. А повышение давления и увеличение частоты сердебиений связаны с нарушениями сердечной деятельности и приступами. Действие адреналина противоположно действию гормонов, ответственных за расслабление. Так снижение адреналина успокаивает нервную и сердечную системы. Было показано, что уменьшение или блокирование эффекта адреналина смехом срабатывает даже у пациентов после сердечных приступов. Заливистый смех в течение часа ежедневно снижал частоту повторных сердечных приступов на 42%. Смех также усиливает действие эндорфинов веществ, которые вырабатывает нервная система, чтобы справляться с болью и стрессом. Это вещества хорошего самоощущения. Смех поднимает уровни серотонина и дофамина. Это эндорфины, которые оказывают важное влияние на мотивацию, память и ощущение удовольствия. Благодаря им мы чувствуем себя спокойно, уравновешенно, уверенно и расслабленно. Когда их уровень низок, мы нервничаем, раздражаемся и испытываем стресс. Некоторые вещества, особенно кокаин и никотин, вызывают привыкание, потому что стимулируют дофаминовую систему вознаграждения в мозгу. Всё же лучше стимулировать эти системы с помощью смеха, у которого нет побочных эффектов, а лишь одна огромная польза. Эндорфины связаны не только с болью и стрессом, они также влияют на иммунный ответ организма и те клетки, которые помогают бороться с инфекциями. Учитывая, что с годами иммунитет падает, Встряска эндорфинов особенно полезна именно в зрелом возрасте. Высокий уровень гормонов стресса ослабляет нашу иммунную систему, поэтому смех, способствуя его понижению, также благоприятно сказывается на иммунной защите и способствует сокращению инфекций. Даже ожидание смеха положительно влияет на нас. Если вы рассчитываете хорошенько посмеяться, положительные гормоны и химические системы приходят в движение куда раньше, еще до начала смеха. В одном эксперименте замеряли показатели добровольцев, ожидающих просмотра уморительного видео. Уровень положительных химических элементов, таких как эндорфины, возрос до 87% от одного только предвкушения просмотра. То же предвкушение гасит до 70% гормонов стресса, кортизола и адреналина. Поэтому, когда в следующий раз вы захотите посмотреть очередной эпизод любимого ситкома, знайте, что накапливаете запас ресурсов и здоровья. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ считает, что депрессия вскоре может стать второй по частоте причиной недугов во всём мире. При депрессии уровень нейротрансмиттеров мозга, таких как норадреналин и эндорфины, дофамин и серотонин, снижается. а цепь управления настроением в мозге дает сбой. Так как смех изменяет уровень дофамина и серотонина, поднимая уровень эндорфинов, смехотерапия полезна для пациентов с депрессией и в качестве одноразового применения, и как дополнение к антидепрессантам. Есть множество сайтов, где вы сможете узнать больше о смехотерапии и о йоге смеха. Разумеется, с таким списком преимуществ смеха нам выходит, нужно стремиться к тому, чтобы на каждом этапе жизни нас сопровождали веселье и радость. И да, количество раз, когда мы смеёмся, уменьшается по мере того, как мы становимся старше, но потенциал физического и психологического преимущества по-прежнему существует. Нам просто нужно приложить больше усилий, чтобы им пользоваться. Не только от смеха бывает польза для здоровья, но и от цели в жизни. Цель это ключ к психологической силе, несущей в себе множество биологических преимуществ, которые нам даёт смех. Одним из первых врачей, подробно изложивших значение цели в жизни, был психиатр, который провёл 3 года в нацистских концентрационных лагерях, где задокументировал, как наличие цели может спасти жизнь. Его звали Виктор Франкл, и он развивал психотерапию, то, что используется до сих пор и опирается на его наблюдения в лагерях. Франкл опубликовал хроники своего опыта и наблюдений в качестве заключённого лагерей в своей книге от 1946 года Человек в поисках смысла. Его подход к стрессу основывался на том, какую роль играет наличие цели, независимо от обстоятельств. Можете себе представить, как сложно найти цель будучи пленником концлагеря. И всё же именно об этом Франкл и пишет, настаивая, заключённые, которые приняли для себя решение иметь цель, легче справлялись со стрессом и выносили ужасающие условия лагеря. Его психотерапевтический метод заключался в том, чтобы заставить своих пациентов определить цель в жизни, что-то положительное, а затем представить результат. По словам Франкла, то, как заключённый представлял себе будущее, влияло на его продолжительность жизни. Тот, кому есть ради чего жить, может справиться почти с чем угодно. Франкл утверждал: у человека можно забрать всё, кроме одной единственной вещи последней из человеческих свобод свободу выбирать, как относиться к жизни в любых обстоятельствах, свободу выбирать собственный путь. Выбор есть всегда. Каждый день и каждый час предлагает нам возможность сделать выбор, который определит, подчинитесь ли вы тем силам, которые угрожают ограбить вас, украсть у вас собственное я, внутреннюю свободу. Выбор, который определит, станете ли вы игрушкой в руках обстоятельств, отдав свободу и достоинство, чтобы стать очередным заключённым. Франкл заключает, что смысл жизни находится в каждом её моменте. Жизнь не бывает бессмысленна, даже в страдании и смерти. На одной из терапевтических сессий, когда заключённые страдали больше обычного, потому что их пайок отобрали в наказание за то, что они защитили одного из пленных от расправы со стороны надзирателей, Франкл предложил подумать о том, что всегда В самых ужасных обстоятельствах есть кто-то, на кого хочется равняться. Это может быть друг, член семьи или даже Бог, которого не хочется подвести. Он воспользовался этим методом, чтобы подбодрить заключённых и предложить им цель. На основании своего опыта и наблюдений Франкл писал, что психологические реакции заключённых были не только результатом условий жизни, но и свободы выбора. который они всегда обладали, даже в тяжёлых условиях. Внутренний контроль заключённого над собственным духом основывался на надежде на будущее. Как только он терял надежду, он и сам был потерян. Это одно из ранних и самых пронзительных открытий ценности наличия цели. Франкл продолжил свои исследования и терапию после освобождения из лагеря. Он умер В 1997 году в возрасте 92 лет, а его книга была продана в количестве свыше 16 миллионов экземпляров и переведена на 50 языков. Сегодня нам известно, что наличие цели занимает центральное место в долгой и счастливой жизни. Со временем семьи могут распасться, работа и социальные связи уйти, и мы теряем свою цель в жизни. Жизнь Может показаться бессмысленной и бесполезной. Цель это деятельность мозга. Через неё мы воспринимаем своё существование как значимое. Мы включаем в него то, ради чего живём. Очень легко поддаться убеждению, будто у вас нет цели в жизни. Если вы чувствуете, будто её и правда нет, постарайтесь её сформировать. В то время как некоторые теряют всякий жизненный смысл, С уходом на пенсию другие воспринимают этот период как новый вызов. Большинство волонтёрских проектов выполняется теми, кто вышел на пенсию. Многочисленные данные показывают, что люди, вовлечённые в волонтёрские проекты, менее подвержены депрессии и имеют более высокий уровень жизни. В современном мире волонтёры требуются во множестве разных сфер. Выбор есть. Например, Цель сидения пожилых людей с внуками расширяется сразу на несколько уровней. Они поддерживают работающих родителей, положительно влияют на национальную и личную экономическую ситуацию, а также расширяют и укрепляют семейные связи. У многих людей, живущих 100 лет, отличает наличие цели. Это особенность имеется и у жителей голубых зон. где у людей есть особое понятие для того, чтобы сказать, что они встают каждое утро с определённой целью на день. У жителей Окинавы икигай, у жителей Никой план девида или план на жизнь. Такие занятия, как пение в хоре, садоводство или получение новой учёной степени, диплома и прохождение курса, способствует тому, чтобы мы чувствовали, что у нас есть цель в жизни. А также положительно влияет на психологическое здоровье. Ощущение наличия цели усиливается благодаря творчеству. Исследования в области неврологии показывают, что благодаря творческому самовыражению улучшаются не только настроение, но также и когнитивные способности, а связи между клетками головного мозга становятся толще и крепче. Творчество наполняет резерв мозга Иными словами, оно усиливает резервные возможности мозга, которые мы должны использовать при необходимости, помогая мозгу, если в нём есть патология, и используя более эффективные мозговые связи или альтернативные пути. Создание и даже просмотр произведений искусства вызывает изменения в мозге, похожие на перестройку, адаптацию и реструктуризацию. По словам Брюса Миллера, поведенческого невролога Калифорнийского университета, в то время как мозг неизбежно стареет, творческие способности не ухудшаются. Тем самым они могут поспособствовать наполнению мозгового резерва. Воображение и творчество в поздние годы цветут, помогая реализовать уникальный невыраженный потенциал и усилить способности острого ума, ума, который мы обязаны обучением. Хорошему физическому здоровью, редким визитам к врачу и редкому же приёму таблеток, хорошему психическому здоровью, потому что мы создаём условия для творческих занятий. Польза от последних длится по меньшей мере до 2 лет после того, как мы вступили в какой-то творческий кружок. Аристотель, древнегреческий философ и учёный, был одним из величайших мыслителей западной истории. Его умозаключения привели к невероятным достижениям человеческого разума. Современные общества и образования больше сосредоточены на открытиях, являющихся результатом этих умозаключений, чем на умственных процессах, посредством которых эти открытия делаются. Мы узнаем о великих идеях и творческих гениях, пришедших к ним, но редко изучаем сам мыслительный процесс, уделяем умозаключения. Мало внимания творческому мышлению, которое помогло этим людям взглянуть на привычные вещи и увидеть нечто новое. Альберт Эйнштейн однажды сказал: "Творчество это развлечение нашего разума". Это определённо процесс создания новой творческой задумки и воплощения её в жизнь. Он характеризуется способностью воспринимать мир по-другому. находить скрытые закономерности и связи между казалось бы не имеющими между собой общего феноменами, а также генерировать решения. Мы используем творчество в письме, скульптуре, живописи и прочих занятиях. Я управляю недавно созданным в Дубне институтом успешного старения. Помимо того, что институт часто посещаемый клинический и исследовательский центр, В нем все же есть одно место, где пациенты, семьи и персонал могут дать волю своей творческой энергии. Это пространство в самом центре больницы – настоящий источник наслаждения и радости, не устающий поражать новыми подходами и идеями, которые создаются благодаря поэзии, песням, музыке и прочему. Некоторые обретают цель через религию. В общем, вовлечённость в неё, вера и духовность идут рука об руку с положительными психологическими факторами, такими как пониженный уровень депрессии и тревоги, улучшившаяся память, хорошие организаторские способности и планирование, а также более долгая жизнь. Наши исследования среди религиозных ирландцев точно показало положительную взаимосвязь между религиозными практиками, сердечными заболеваниями, смертью пониженным кровяным давлением и лучшим иммунитетом. В то время как некоторые модели подчёркивают связь между личными и духовными практиками, медитацией и здоровьем, другие настаивают на том, что важно участвовать в организованных службах, что дополнительно подкрепляется социальным и культурными факторами. Религиозная практика выступает также механизмом, благодаря которому люди справляются с бедами, и сложно отделить где положительное влияние идёт от социальной включённости и взаимодействия с другими, от медитаций, а где от ваших личных усилий. И хотя взаимодействие религии и ментального здоровья комплексно, в целом религия влияет на здоровье положительно. В таких странах, как Швеция, где государство отвечает за важные аспекты качества жизни, такие как здравоохранение и образование, религия не является сильным фактором способствующим удовлетворённости жизнью. Можно предположить, что религия, хотя бы отчасти, оказывается способом удовлетворения тех нужд, которые трудно закрыть чем-то ещё. Многие исследования подчёркивают связь религиозного опыта и здоровья, когда людям угрожает смертельная болезнь. Например, в случае, когда у человека с рождения имеется порок сердца, вера приносит более высокое качество жизни. Было также обнаружено, что у людей, находящихся на диализе из-за болезни почек, а также у людей с сердечной недостаточностью и выздоравливающих после сердечных приступов, религиозные практики улучшают качество жизни. Подводя итоги, стоит сказать, что за долголетие и отличное здоровье отвечают смех и цели в жизни. Важно и то, что в наших силах сделать так, чтобы они стали центральными единицами нашей жизни. И мы все можем подбадривать близких в реализации их потенциала.